Студия «Ардис» представляет Генри Лангхелла Песнь о Гаявате Перевод Ивана Алексеевича Бунина Читает Иван Литвинов От переводчика Песня Гаявати, впервые обнародованная в 1855 году, считается самым замечательным трудом Лангфелла. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенное. В полгода она выдержала 30 изданий, породила множество подражаний и была переведена чуть не на все европейские языки. Всех поразила оригинальность ее сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы. «Мой знаменитый друг», — говорит известный немецкий поэт Фердинанд Фрейлиграт в предисловии к своему переводу «Песни о Гаевате», — открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в пантеоне всемирной литературы. Но главное, что навсегда упрочило за песни о Гаевате славу, — это редкая красота художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В песне о Гаявате сошлись все лучшие качества души и таланты ее творца. Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. «Добро и красота незримо разлиты в мире», — говорил он, — «и всю жизнь всюду искал их». Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди — Его увлекала девственная природа, манили к себе древние народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу. Он говорил о поэтах «Только те были увенчаны, только тех имена священные, которые сделали народы благородней и свободнее. Эти слова можно применить к нему самому. Он призывал людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего. В его поэмах и стихотворениях всегда незримо разлиты добро и красота. Они всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе формы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением природы и человеческой жизни. Песня Гаявати служит лучшим доказательством всего сказанного. Она трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотой и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и миросозерцание». Песня Гаявати, говорит Лэнгфэлла, это индейская Эдда, если я могу так назвать ее, я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами — Мичабон, Чабао, Манабозо, Тареневагон, Хаявата, что значит «пророк, учитель». В это старое предание я вплел и другие интересные индийские легенды. Действие поэмы происходит в стране Аджибуэев, на южном берегу Верхнего озера, между живописными скалами и великими песками. В России песня Гаевати еще мало известна. Дмитрий Лаврентьевич Михаловский сухо и с пропусками перевел только несколько глав ее, значительно изменив форму и тон подлинника. Полный перевод ее появляется впервые. Я всюду старался держаться, возможно, ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнение и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, число и расположение стихов. Это было нелегко. Краткость английских слов вошла в пословицу. Иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Ланквелла не делать нескольких. Что касается индийских слов, то я проверил их значение по немецкому переводу Фрейлиграта, который просмотрен самим Лангфелло. Список этих слов помещен в конце книги. В большинстве случаев индийские слова пояснены прямо в тексте, как это сделано в подлиннике. Например, «Вьет гнездо, амими голубь». Иван Алексеевич Бунин, 1898 год.